Однако, пока она защищает один фронт, но хотя бы неприкосновенность зачатия, прогресс, не ввязываясь в лобовую схватку, обходным маневром обессмысливает защиту старых позиций. Тысячу лет назад церковь защищала материнство, а знание упразднило понятие матери. Вперва оно разделило акт материнства надвое, потом вынесло его из тела вовне,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 между естественно сотворенным и искусственным бытием. Захотя она стоять на своем, ей однажды пришлось бы признать, что нет иного бога, кроме дьявола».